Глава семнадцатая. Урок. Алёна. Три пары глаз смотрели на меня, как на сумасшедшую. Видимо, преподавать лишь тем студентам, что страдают от избытка веса, не самая лучшая идея, по мнению ректора. Алёна, идея звучит неплохо, я бы даже сказал «хорошо», но ты уверена, что от этого будет толк? Судя по тону дракоши, он в мои способности совсем не верил. Тяжело вздохнув, я проглотила последний кусок мясного пирога и обиженно посмотрела на мужчин. «Вы сами сказали, что я должна преподавать. Но смысл от моих занятий для боевого факультета, например. Я лишь предлагаю заменить боевую подготовку для первокурсников на мой предмет и добавить его тем, кто в плохой физической форме». Джейден выглядел задумчивым, в то время как Киан ободряюще улыбался. Мне хочется быть полезной, но кому нужна простая физкультура, когда тут похлеще гоняют адептов? Джейден, кошечка права. Многие ученики просто не в состоянии издать нормативы. Родерик встал на мою сторону, чем заслужил мою тёплую улыбку. Хорошо, сдался ректор. Вечером обсудим план занятий. Я была на седьмом небе от счастья. Даже если идея провалится сейчас, У меня появилась возможность помочь некоторым ребятам. Взять хотя бы тех же бытовников. Ну зачем им боевая подготовка? Достаточно просто держать мышцы в тонусе, и с этим я могу помочь. Правда, для начала мне стоит ознакомиться с другими факультетами. Обед плавно подходил к концу, и я стала заметно нервничать. Я не уверена, что готова к занятию с неизвестным преподавателем. «Идём, Алёна. Аберон уже должен ждать нас». Поднимаясь, Джейден подал мне руку. «А разве его нет в столовой?» Я оглянулась на сидящий сзади состав преподавателей в поисках отсутствующих лиц. «Если я правильно всех запомнила, то сейчас с нами нет только пары эльфов и громилы в кожаных штанах. Неужели он и есть, абирон «Он не любитель большого скопления людей и предпочитает есть в тишине», — пояснил Джей, открывая портал. Что-то мне не особо хотелось идти, но смотря на ободряющие взгляды мужчин, я просто не могла струсить. Ухватив дракошу за руку, я сама поволокла его в светящуюся воронку и оказалась в огромном подземелье с каменными колоннами. Зал, в котором мы вышли, настолько огромен, что я не видела его потолка. Каменные стены отражали свет от магических светильников, а глянцевый пол из неизвестного серого камня напоминал каток. «Где это мы?» — мой голос разлетелся эхом. Я осторожно сделала шаг, словно боясь провалиться. А вдруг здесь, как в фильмах, есть ловушки, и в меня сейчас полетят тысячи стрел. «Это главный тренировочный зал», — неожиданно прозвучал грубый мужской голос. Я подпрыгнула от страха и стала вертеть головой по сторонам. Как я и думала, Аберон — это тот мужчина в кожаных штанах без рубашки. Сейчас он облокотился на колонну, сложив руки на груди и весело посмеивался над моим испугом. «Аберон, не пугай Алену!» — прорычал Джейден. «Напомню, что для нее все это в новинку. Глаза дракона опасно сверкнули. Даже мне стало не по себе от этой искры. Хм, не переживай, не обижу. Я тебе доверяю», — кивнул Джейден и повернулся ко мне. «Алена, я вас оставлю. «С ним ты в полной безопасности». «Ну, собственно, выбора-то у меня нет, поэтому я отпустила дракошу с чистой совестью». Дождавшись, пока портал закроется, я повернулась к своему учителю. «С чего начнём?» — неуверенно поинтересовалась я, переминаясь ноги на ногу. Если честно, под взглядом этого сурового мужчины я хотела слиться со стенами. «С медитации», — оттолкнувшись от колонны, Он прошёл ближе к центру зала и сел на каменный пол. Тяжело вздохнув, я подошла к мужчине и села напротив. Никогда не любила йогу и тем более позу лотоса. Каждый раз ноги затекают, а этот бугай с такой лёгкостью своей конечности в узел завязал. «Сядь, как тебе удобно», — снисходительно произнёс Громила, наблюдая за моими жалкими попытками завязать ноги. Когда у меня, наконец, получилось, я спокойно выдохнула и приготовилась слушать. Джейден рассказал о твоей проблеме и настоятельно просил научить тебя основам контроля. Первое, чему тебе необходимо научиться, — это медитация, это умение заглянуть внутрь себя и обрести гармонию между разумом, телом и душой. Прямо индийский гуру, только каша не хватает, и точки на лбу, ну и куда же без благовоний. Не удержавшись, я представила этого грозного дядьку с бородой в оранжевом наряде, больше похожем на платье, и едва не рассмеялась в голос. «Что смешного?» — возмущённо прикрикнул оборотень. «Ничего, простите!» — стыдливо опустила взгляд я. «Ты уже знаешь, что такое оборот? Как он происходит?» Он потёр переносицу, тяжело вздыхая. Я отрицательно покачала головой сомневаясь, что земные представления об оборотах имеют хоть что-то общее с реальностью Приаруса. «Что же, придётся показать. А может, не надо?» — тихо пропищала я, пытаясь отползти подальше. «Я не готова». «Ну, конечно же, меня никто не стал слушать, хотя бы штаны не стал скидывать, и на том спасибо». Аберону потребовалось пару секунд, чтобы из взрослого мужчины обернуться огромным бурым медведем. Мишка с пушистой шерсткой бухнулся передо мной на пятую точку и зевнул, широко раскрывая пасть. Впервые мне приходится так близко наблюдать за диким зверем, но я отлично знаю, что с лесным хищником он имеет мало общего. Оборотень в несколько раз больше, его шерсть имела странный отблеск, похожий на маслянистые разводы, а клыки, даже не знаю, проще назвать их бивнями. «А вы ничего такой?» пушистенький. Моя попытка сделать комплимент с треском провалилась. Медведь наклонил голову в бок и шумно фыркнул, словно обижаясь на мои слова. Не знаю, что в этот момент было в моей голове, но я решила провернуть тот же трюк, что и с Алистером, так как Мишка сидел очень близко и, чуть склонившись, я без труда дотянулась до его морды. Осторожным движением провела от носа к макушке, зарываясь пальцами в мягкий мех. Зверь такого не ожидал, на его морде отразилось удивление, а затем протест. Но когда я добралась до мягкого ушка, он отдался во власть моих рук. Берон в образе медведя нравится мне намного больше, такой послушный, ласковый и мягкий. Он растянулся возле моих ног, подставляя всё новые и новые участки для поглаживания. Зверь стал тихо порыкивать и дёргать массивной лапой, когда я добралась до мягкого брюха и массивной груди. Честно, мне и самой понравилось, ведь он даже мягче моего беса, и я бы радовалась такому уроку, если бы эта махина неожиданно не захрапела. Громкий рёв, похожий на звук выхлопной трубы от старых жигулей, едва не оглушил меня. Разлетаясь эхом, он будто нарастал с каждой секундой. «Эй, ты чего это задумал?» Я легонько толкнула Мишку под ребра, но он захрапел ещё громче и перевалился на другой бок. Я опешила от такого поворота событий и замерла, глупо хлопая ресницами и пытаясь понять, как такое могло произойти. «Не вздумай тут спать!» прикрикнула я на горе профессора, расталкивая его изо всех сил. Однако какой от этого толк? По сравнению с ним, я не больше назойливой мухи. Щелчки по носу, дёрганье за уши и даже хорошая пощёчина не смогли привести его в чувство. Оборотень как храпел нараспев, так и продолжал это делать. «Алё! Ау! Просыпаемся!» — кричала я прямо в ухо зверю, а он и глазом не моргнул. Тут уже не до медитаций. Поднявшись с пола, я забегала по огромному залу в поисках выхода. Ни одной двери или хотя бы окна. «Помогите!» — закричала изо всех сил я. Несколько секунд слушала эхо, в надежде, что хоть кто-нибудь услышит мой истошный вопль. Однако я предполагаю, что это место строили с расчётом не только на крики, но и на очень крупных существ. Здесь и дракон поместиться может, а может даже не один. Конечно же, никто не прибежал на помощь, не появилось никакого портала, И я поняла, что единственная надежда — это разбудить оборотня. Сжав кулаки, я двинулась в сторону медведя, беззаботно развалившегося на полу. Его грудная клетка ходила ходуном при каждом вдохе, а ушки забавно дёргались в такт звуком. Я села сверху, вцепившись руками в его шерсть, и попыталась растормошить изо всех сил. «Просыпайся!» — кричала я, пытаясь выдрать к шерсти. Процесс не приносил должного результата, но я не собиралась сдаваться, активно расталкивая животное. Это и послужило моей ошибкой. Увлёкшись процессом, я не заметила появления третьего существа. Теониель. Я старался не вспоминать Алену, хотя это было не так уж и просто. С той встречи у моста прошло немного времени, но я не в силах забыть прикосновение крохотных пальчиков к моим ушам. Когда ректор представлял нам ее в качестве нового преподавателя, я хотел провалиться сквозь землю от стыда. Однако, узнав, что девушка из другого мира, я понял, что она просто не знала об особенностях эльфов. Алена не собиралась меня соблазнять, а всего лишь проявляла любопытство но почему-то от этого легче не становится. Даже в своем царстве среди растений я не мог избавиться от навязчивого аромата ее тела. Эльфов принято считать холодными, надменными и скупыми на эмоции, но это лишь часть правды. Суть в том, что все в этом мире подвержены эмоциональным всплескам до встречи со своей парой. Так уж устроен организм у большинства существ. Успокоение приходит лишь тогда, когда появляется потомство. У моей расы все немного иначе. Мы практически не испытываем ярких эмоций до встречи со своей парой. Жизнь не кажется серой, нет. Мы посвящаем своей жизни любимому делу, науке, магии, садоводству, но стоит встретить пару все меняется. Я не сразу догадался, почему образ Алены не выходит из моей головы, только когда испортил куст розалии, вспоминая нежный образ девушки. Я не спал ночью, не мог есть, ходил от цветка к цветку, боясь прикоснуться к ним и навредить. К обеду я извел себя мыслями о том, как же мне быть. И вдруг я остановился, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Что-то не давало мне покоя, чувство странной тревоги, которая разрасталась с каждой секундой. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнул свежий воздух, пытаясь успокоиться, и совсем неожиданно услышал крик. Мои глаза распахнулись, озираясь по сторонам, я не понимал, что это могло быть. В ботаническом саду никого нет, только я и растения. Крик снова послышался в моих ушах, и я точно распознал голос Алены. Магия сама сорвалась с кончиков пальцев, открывая портал. Не раздумывая, я шагнул в воронку, спеша на помощь. Но я не был готов увидеть свою пару верхом на медведя и пытающуюся содрать с него шкуру.